От автора. Мир находится на распутье. Социальные и политические системы, которые спасли миллионы людей от нищеты и полвека направляли нашу государственную и глобальную политику, теперь работают против нас. Экономические выгоды, которые дают наука и производство, становятся все менее доступными, Растет неравенство, а негативные последствия нашей интегрированной глобальной экономики вредят окружающей среде и беднейшим категориям населения, наименее приспособленным к тому, чтобы сносить издержки прогресса. Общественное доверие к бизнесу, правительству, СМИ и даже к гражданскому обществу упало до такой степени, что больше половины всего мира считает, что существующая система не справляется со своими задачами. Растущая неприязнь между самой обеспеченной частью населения и всеми остальными говорит о том, что социальное единство в лучшем случае ослаблено, а в худшем находится на грани распада. В этих нестабильных политических и социальных условиях возникают как перспективы, так и трудности, связанные с распространением технологий, открывающих перед нами широкие возможности и кардинально меняющих наш образ жизни. Искусственный интеллект, биотехнологии, передовые материалы, квантовые вычисления и другие новейшие технологии, описанные в этой книге, закладывают фундамент для четвертой промышленной революции. Это не просто переход на следующую ступень развития сегодняшних цифровых технологий. Технологии Четвертой промышленной революции способны полностью изменить сложившиеся способы восприятия окружающего мира, обработки данных, координации действий, производства продуктов и услуг. Они предлагают организациям и отдельным гражданам совершенно новые возможности для создания ценностей. Со временем эти технологии изменят все, что сегодня мы воспринимаем как должное, от механизмов производства товаров и услуг до инструментов для общения, работы и восприятия окружающего мира. Уже сегодня достижения в области нейротехнологий и биотехнологий заставляют нас задуматься над тем, что значит быть человеком. Но есть и хорошая новость. Четвертая промышленная революция полностью зависит от нас и пока находится на начальном этапе. Общественные и законодательные нормы, призванные регулировать передовые технологии, пока только формулируются. Каждый может и должен участвовать в обсуждении путей развития технологий, влияющих на нашу жизнь. В этот переломный момент на нас лежит огромная ответственность. У нас есть возможность направить развитие новых технологий так, чтобы они работали на общее благо, помогали отстаивать человеческое достоинство и защищать окружающую среду. В противном случае высока вероятность того, что сегодняшние проблемы продолжат усугубляться по мере того, как узость интересов и предвзятость систем будет вести к усилению неравенства и ущемлению прав человека во всех странах мира. Чтобы осознать важность четвертой промышленной революции и обеспечить достижение интересов всего общества, а не только его привилегированной части, Необходим новый образ мышления и широкое понимание технологий, влияющих на отдельных людей, сообщества, организации и правительства. Книга «Технологии четвертой промышленной революции» предлагает читателям основу, необходимую для ведения стратегических диспутов о передовых технологиях на местном и международном уровнях и участие в выборе траектории развития, отвечающей общечеловеческим ценностям. эта книга Результат работы многих экспертов мирового класса из разностороннего сообщества Всемирного экономического форума. В частности, в разделе 2 приведены мнения ведущих мыслителей из Совета по проблемам глобального развития и сети экспертов форума. Без их участия было бы невозможно настолько подробно рассмотреть важнейшие технологические вопросы. Я также крайне признателен Сатье Наделле за столь актуальное предисловие. Я благодарен моему соавтору Николасу Дэвису, руководителю Всемирного экономического форума по развитию общества и инновациям, а также Томасу Филбеку, руководителю Всемирного экономического форума по науке и технологиям, за их интеллектуальный вклад, усердный труд и целеустремленность. Благодарю также Энн Мэри Энгтоф Ларсен. ведущего эксперта по Четвертой промышленной революции за помощь в описании проблем технологий и глобального развития. Хочу выразить глубокую признательность Кэтрин Эггенбергер за неоценимую помощь в издании книги, Камалю Кимаоуи за мастерскую верстку книги, Фабьен Штасен за редакторскую работу а также Мел Роджерс, чье стратегическое мышление и ценностно ориентированные лидерские качества нашли отклик во всех главах книги. Я, как основатель и исполнительный директор Всемирного экономического форума Международной организации для государственно-частного сотрудничества на своем опыте убедился, что для устойчивого, инклюзивного прогресса необходимо, чтобы все заинтересованные стороны и представители всех отраслей объединили усилия для поиска общих целей и борьбы с мышлением, основанным на принципе «игры с нулевой суммой». Если мы добьемся успеха, то сможем избрать путь, который даст возможность исправить ошибки предыдущих промышленных революций и создать гораздо более справедливый, устойчивый, процветающий и спокойный мир. Я надеюсь, что это, как и предыдущая моя книга «Четвертая промышленная революция», поможет нам сделать правильные шаги. Клаус Шваб – основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума.